Паоло Веронезе. 1528-1588. Наряду с Тицианом и Тинтеретто, один из самых выдающихся венецианских художников XVI века. Праздничное искусство Веронезе близко нам своей жизнеутверждающей силой, ярким прославлением красоты мира. Образы, созданные художником, выделяются яркостью, портретной неповторимостью. Паоло Кальяри, венецианский живописец, прозванный Веронезе по месту рождения, так как родился в 1528 году в Вероне, входившей тогда во владения Венецианской республики. Его дед и отец были камнетесами. Первым наставником Паоло был знаменитый архитектор Микелесон Микеле. живописи Веронезе учился у местного мастера Антонио Бадиле. Юношей Паоло познакомился с искусством Северной Италии. Он посетил Мантую. Здесь, в Палаццо Дельте, находились монументально-декоративные фрески Джулио Романо. В соборе Кастельфранко он мог видеть алтарный образ кисти Джорджоне. С самого начала определилась основная сфера деятельности художника. Монументальная живопись. Росписи во дворцах и храмах, торжественные станковые композиции. Самой ранней работой Веронезе считают фрески, выполненные им совместно с Дзелотти в 1551 году на вилле Саранцо, близко Стольфранко, сохранились во фрагментах. В 1553 году Веронезе пригласили в Венецию для участия в украшении дворца Дожей. Вместе с другими живописцами он работал над росписью плафонов трех залов дворца. В центральной части плафона одного из залов Веронезе поместил композицию «Юпитер, изгоняющий пороки». Проходит еще два года, и Веронезе получил заказ на украшение венецианской церкви Сан-Себастьяно. Здесь он выполнил три большие овальные композиции с эпизодами библейской легенды об эсфире. Холпинский пишет «Истории Эсфири – один из лучших циклов молодого Веронеза, украшающий потолок церкви сан себастьяно Композиция трех плафонов заполнена сравнительно небольшим количеством крупномасштабных, пластически четко выделенных фигур. Поражает артистичность движений сильных и красивых человеческих фигур, великолепные ракурсы вздыбленных коней» радуют силы и легкость звонких цветовых сочетаний, например, сопоставление Воронова и Белого коней в композиции «Триумф Мордахея». Пир в доме Симона Фарисея около 1560 года открывает собой серию торжественно-зрелищных композиций с изображением праздничных пиршеств. Этот, ставший затем излюбленным у Веронезе тип картины, составляет одно из наиболее ярких явлений его творчества. Хотя Веронезе не был прирожденным портретистом, но он создал несколько произведений, где постиг человека во всем своеобразии его конкретной индивидуальности. Портрет Паза Гавариенти, 1556, портрет графа Дапорто с сыном Адриано, около 1556 года, Около 1560 -го года художник в свите Джеролама Гримани, венецианского посла при папском дворе, едет в Рим. По заказу братьев Барбаро, Веронезе украшает росписями их виллу в селении Мазар, близ Беченци. Около 1565. -го. В этих росписях Веронезе проявил неистощимую изобретательность. Боги Олимпа, аллегорические фигуры времен года, Пейзажа, натюрморты – все это оживает под его волшебной кистью. Он остроумно применяет иллюзионистические эффекты, которыми широко будут пользоваться впоследствии мастера Барокко. Например, архитектурное оформление интерьера завершает архитектурный мотив, иллюзорно воспроизведенный на стене. Или пейзаж, написанный в пролете между двумя реальными колоннами, словно раздвигает пространство комнаты и выводит зрителя в парк, окружающие здания. Иногда взгляд останавливают живонаписанные фигуры, обитатели и виллы, как бы неожиданно входящих в зал через мнимые двери, пишет Персианова. В те же годы Веронеза создает целый ряд великолепных композиций. Среди них цикл картин, написанных по заказу знатной венецианской семьи Кучино, «Мадонна семейства Кучина», «Несение креста», «Брак в Кане», «Поклонение волхвов». В 1562 году Веронезе получил заказ на большое полотно для трапезной венецианского монастыря сан джорже Маджоры. Согласно контракту, художник должен был изобразить «Брак в Кане». В Кане Христос совершил первое из своих чудес, превратив воду в кувшинах в вино, с тем, чтобы свадебный пир мог продолжаться. Грандиозная композиция высотой 6,6 метра и шириной 9,9 метра, включающая 138 фигур, была исполнена мастером в течение 16 месяцев. Верный себе, Веронеза использует эту историю, чтобы отразить жизнь венецианцев во всей ее роскоши. Перед нами обед для избранных облаченных в богатые одежды, и их свиты. Среди пирующих, наряду с портретами европейских правителей, Веронеза изобразил в облике музыкантов крупнейших венецианских живописцев Тициана, Тинторетто и самого себя. Из-за величественной обстановки и огромного количества пирующих и прислуживающих зритель может не сразу заметить Христа и Марию, А вот виночерпий, сосредоточенно изучающий виновку в шине, непременно привлечет наше внимание. Как верно подметил знаменитый русский художник Илья Ефимович Репин, в картинах Веронезе скрыты граждане его времени в поэтической обстановке, взятой прямо с натуры. Главное очарование этого полотна в его цельности, гармоничности, радостном насыщенном колорите, объединенным серебристо-голубоватой дымкой, в переданном художником настроении веселого и пышного праздника, кипения жизни. С присущим ему композиционным мастерством легко и свободно размещает Веронезе фигуры на плоскости холста. Колонны пестрого мрамора делят полотно на две неравные части. В левой изображена традиционная группа «Мадонна с младенцем в окружении святых», но не она занимает воображение мастера. То, что он пишет с истинным вдохновением, это портреты своих современников, которые заполняют правую, большую часть картины. Зритель видит хозяйку дома, добродетельную Матрону, с величавой грацией преклонившую колени перед Мадонной, домочадцев и детей, переданных с большой теплотой. Один из них, хрупкий мальчик, задумчиво прислонился к колонне Другой прижался к матери, третий, совсем маленький, сидя на полу, тянет ручку к собаке, изображенной на переднем плане. В этот семейно-патриархальный ансамбль введены аллегорические фигуры добродетелей, веры, надежды, любви. Поклонение волхвов в творчестве Веронезе – своеобразный апогей торжественной зрелищности в сочетании с жизненным полнокровным образом. Восхищенный Суриков писал об этой картине, ведь это живая натура, задвинутая за раму. Мастерство монументалистов в сочетании с присущей ему яркой зрелищностью образов помогло Веронезе разработать свой стиль в таком специфическом виде картины, как алтарные композиции, которые занимали важное место в интерьерах католических храмов. Здесь его образная и композиционная фантазия Неисчерпаемо. Среди работ этого рода мы встречаем у Веронезе простые, но внушительные однофигурные композиции. Святой Менно, около 1561 года. Многочисленные изображения Мадонны, где традиционный мотив мастер воплощает во множестве смелых и оригинальных композиционных вариаций. Мадонна с младенцем и святыми, около 1562 года изумляющие своей ликующей красочностью, светлые по настроению полотна, обручение святой Екатерины, возникают наряду с многофигурными сценами, отмеченными искусной драматической режиссурой. Мученичество святого Георгия, 1580-е годы. Вторая половина 60-х, начало 70-х годов отмечены появлением крупных многофигурных полотен. Веронезе проявляет себя в этих произведениях во всем блеске своего высочайшего мастерства. В одном из таких полотен, семейство Дария у ног Александра, художник прославляет душевное благородство человека, продолжая гуманистическую линию ренессансного искусства. В 1571 году состоялся последний военный триумф Венецианской республики. Была одержана победа в морской битве при Лепанто. На это событие Веронезе откликнулся исторической композицией «Битва при Лепанто». Светский жизнерадостный характер носит картина «Пир в доме Левия» 1573, где религиозный сюжет служит лишь поводом для воссоздания красочной сцены жизни патрицианской Венеции. Размер полотна – пять с половиной метров высоты и около тринадцати метров ширины. Еще никогда архитектура не занимала у Веронезе такого большого места, как в этой картине. Чрезмерная жизнерадостность картины привлекла внимание святейшей инквизиции. Сохранился документ о допросе художника, в котором его обвиняли в том, что в евангельской сцене он изобразил шутов, пьяных немцев, карликов и прочие глупости. На суде Инквизиции Веронезе сказал, «Мы, художники, осмеливаемся на те же вещи, на которые осмеливаются поэты и безумные». В последние десятилетия Веронезе испытывает некоторый творческий спад. Приятное исключение – аллегория диалектика, где создан монументальный и в то же время полнокровный образ. Эпилогом творчества Веронезе может считаться исполненный им около 1585 года для Дворца Дожий, грандиозный плафон «Триумф Венеции». Нет, пожалуй, в мировой живописи более величественно-роскошной, сказочной декоративной композиции. В обличии пышной златокудрой красавицы Венеция царственно восседает на облаках. Значение Веронеза огромно. Он – великий колорист и несравненный мастер изображения человеческого тела в самых смелых и эффектных ракурсах. Росписи дворцов французских королей, германских владительных князей и российских императриц, вся декоративная живопись барокко и рококо так или иначе ведет свое начало от плафонов и панно Веронезе, от его живописи, но никогда не превосходит ее. Веронезе скончался 14 сентября 1588 года и похоронен в Венецианской церкви Сан-Себастьяно.